Немного о сути магического посвящения. Геката — двери и ключ к двери, поэтому чаще всего первым соприкосновением с ней оказывается посвятительный ритуал. Встать на путь искусства и ремесла под сенью Гекаты в присоединении к ней — это выбор очень многих магов. Важное замечание, в чём суть магического посвящения — Очень глупо было бы относиться к посвящению как к формальному ритуалу. Многие неофиты путают понятие посвящения и сакральное знание. Они полагают, что вопрос присоединения к полю магии решается добычей неких тайных сведений. Вот узнаю, мол, текст сокровенного ритуала, проведу его по всем правилам и стану новым человеком, больше и глубже себя вчерашнего. Однажды в интервью я сказала, что мои способности стали максимально реализованными после проведения мною одного посвятительного ритуала. Упомянула я и о том, что ритуал был страшным, и что происходило всё ночью на лесном перекрёстке. С тех пор прошло уже почти два года, но из всей моей озвученной биографии большинство моих адресантов заинтересовал именно этот момент. Я получаю пачками письма и сообщения с одной единственной мольбой. «Дайте мне ваш страшный лесной ритуал. Я тоже хочу, чтобы во мне открылись способности». И в очередной раз замечу. Ритуал был инсайтом — волшебным сим-сим, после которого сложился мой пазл. Без грани пазла сим-сим не работает. Если грани пазла накоплены, то этим сим-сим может стать не только ритуал, но и вообще всё, что угодно, любой необычный опыт, включая разговор с человеком силы. Посвящение — это всегда переход на новый уровень тонкости. Геката эту тонкость даёт — Но сумеете ли вы взять? Посвящение совершенно необязательно сделает вас человеком силы. Не стоит перекладывать ответственность за своё развитие на плечи магического канала, даже такого древнего и мощного. Грубо говоря, для вас открывают дверь, но получится ли в неё войти? Расскажу об одной из граней моего пазла, о моём волшебном соприкосновении с моментом. Дело было давным-давно в одной из стран Юго-Восточной Азии. Я тогда была настолько молода и беспечна, чтобы с моим скудным водительским опытом арендовать байк и исклисить на нём местность, в которую забросила меня судьба. И вот однажды на пустынной горной дороге меня настиг ливень. Тропический ливень, который начинается резко, просто с неба тёплой стеной на тебя обрушивается вода. Естественно, мне пришлось остановиться. На дороге я была одна. И вдруг я разглядела, что в горы уходит небольшая тропинка. Я решила, что это одна из волшебных, неслучайных случайностей. И если мне таким образом была дарована дорога, значит, я буду не я, если по ней не пойду. Байк я бросила прямо на дороге. И поползла вверх. Именно поползла. Поползла. Тропинка взлетала на крутой холм, земля была скользкая, камни тоже. Выяснилось, что вела тропинка к буддийскому монастырю. Это было не туристическое место, никаких опознавательных знаков. Все очень скромно и аскетично. Я бы даже и не поняла, что это именно монастырь, а не просто горная деревушка — если бы не несколько мужчин в монашеском одеянии, которые, как и я, не сочли нужным прятаться от ливня. Они смотрели на меня удивленно. Один из них подошел ко мне и улыбнулся. Я хотела что-то сказать, но он приложил палец к губам. Слова в том пространстве и правда были не нужны. Он взял меня за руку и куда-то повел, и я последовала за ним». «Мы пришли к реке. Скорее, это был размашистый широкий ручей, мелкий, вода не доставала и до щиколоток. И тут, и там лежали крупные плоские валуны, на один из них монах и уселся, и я тоже села рядом с ним. Он даже не смотрел на меня. Казалось, он вообще забыл о моем существовании, ничего от меня не ждал и ничего не собирался мне дать». Мы просто сидели рядом под дождем, который был таким густым, что, казалось, пропитывал тело до самой души. Я увидела радугу, уверенной акварельной аркой, проявившуюся в небе. Мы смотрели на радугу. Я и монах. Я уже потом осознавала этот опыт, пыталась положить его на полочку каких-то моих личных представлений о мире. Но в тот момент я ни о чем не думала. Я была просто чистым осознанием. Я сидела на камне, и время мягким потоком проходило сквозь меня. Я не думала о том, удобно ли моему телу на скользком валуне, в прилипшей одежде, потяжелевшей от дождевой воды. Несколькими годами позже я испытала похожую инициирующую тонкость в общении с пожилой женщиной из северной русской деревни. К тому моменту я жила в ее доме два дня. Женщину называли «ведьмой», и она согласилась принять меня на несколько дней и показать мне свое искусство. И в эти первые два дня она не показала ничего сверхъестественного. Мы ходили в лес за древесными грибами, сортировали сушеные полевые травы по самодельным холщовым мешочкам, разговаривали о том, что такое болезнь с точки зрения магии. К ней иногда приходили за помощью люди, но она не разрешила мне присутствовать. Я всякий раз ждала в сенях, пока она с ними разговаривает, и даже честно не подслушивала, хотя и очень мне этого хотелось. И вот на третью ночь она вдруг сообщила, что сегодня мы спать не будем, а вместо этого отправимся на небольшой полузаброшенный погост. Недалеко от деревни было кладбище, и побольше, современное, но она отвела меня на крошечную территорию смерти, обнимавшую развалины старой церкви. Она все волновалась, что церковь собирались восстановить, а значит, могли потревожить могилы. К мертвецам, спавшим под нашими ногами, ведьма относилась как к своим родственникам, могла рассказать историю о каждом. Причем все глаголы, которые она применяла в отношении этих мертвых, были в настоящем времени. Он любит конфеты. Она может тревожить людей в полную луну. Этот долго голодал, но теперь лежит накормленный вниманием. И вроде бы ничего особенного мы не делали. Это была просто прогулка. Мы просто сидели на остывшей к ночи земле, молчали, слушали шепот древесных крон. Но в ту ночь состоялась внутренняя работа, которая не укладывается в слова. Мне очень трудно о ней рассказывать. Что-то щелкнуло внутри. О природе времени, о смерти, о роде, который серым расширяющимся клином, стоит за спиной, о потайных дверях, о незримых крылатых демонах, переносящих тебя в другие миры. Я не делилась с той женщиной своими впечатлениями. Когда рассвело, она посмотрела мне в глаза, улыбнулась и обняла меня. Как-то просто, по-матерински. Она по взгляду моему поняла, что вот оно, свершилось.